Глава 13 Первый я открыл медицинскую карту Лилии де Арквольф. Гриф «Секретно», отмеченный красным уголком, указывал, что внутри сокрыта какая-то тайна. Я с волнением перевернул первую страницу и пробежался глазами по строчкам. Там указывалось, что молодая девушка 18 лет поступила в клинику с характерными признаками насилия. Анализ биологического материала показал, что она имела контакт с представителем вампирской расы. Далее перечислялись результаты лабораторных исследований и расписывались меры по устранению последствий. Ничего необычного, кроме стершихся от времени пометок на полях. Немного настораживал ежедневный забор анализов и усиленная доза седативных препаратов. Девушку держали на успокоительных. Это... Неудивительно после пережитого стресса. Следующая запись тоже не выглядела подозрительной, если бы не скрывающаяся за скупыми строчками печальная действительность. Пациентка переведена в акушерское отделение патологии беременности. Это что получается? Ребенка Лили заделал вампир? а Выходит, Конрад Беслер альфа-сиутских оборотней никогда не был моим отцом? «А как же внешние сходство? Эта новость вышибла почву из-под ног. Я догадывался, что неспроста во мне проснулись вампирские гены, но до последнего на что-то надеялся. С жадностью уткнулся глазами в текст, где скупыми пометками перечислялись этапы беременности. Запнулся о строчку, в которой говорилось, что на сроке 20 недель Произошло отторжение плода, и пациентку срочно перевели в реанимацию. Продираясь сквозь дебри медицинских терминов, я так и не понял, что врачи сделали с Лили. Но через десяток страниц в карточке снова появились регулярные отчеты по развитию плода. Вот только срок от чего-то уменьшился до четырех недель. А после двух месяцев наблюдений записи оборвались. Я догадывался, от чего так ведь мама сбежала из медцентра и обосновалась в Сиуте, где через некоторое время вышла замуж за отца. Я не ошибся, что в Нью-Идоне найду ответы на вопросы. Не ожидал только, что новых появится втрое больше. Но мне хотя бы было понятно теперь, где искать. Я не верил слухам, что в подземных лабораториях вампиры занимаются тайными экспериментами, а теперь выясняется, что мое рождение — результат такого эксперимента. С не меньшим интересом я открыл вторую историю болезни, принадлежащую Мишель Арви, чистокровной аристократке из клана Нобель. В анамнезе указывалось, что 20 лет девушка ничем не болела, Период перерождения наступил раньше предполагаемого срока и связан с пережитым стрессом во время кровавой луны, когда вампиры вышли из тени и устроили массовое обращение людей в себе подобных. Разумеется, в карточке не описывалось, как юная Мишель оказалась на улице без старших вампиров и охраны посреди творящегося там безумия. Но осуждение прослеживалось между строк. Итогом безумных ночей стала порочная связь и последствия в виде беременности, за что девушку изгнали из рода. Родственники позаботились о бедняжке напоследок и тайно поместили в клинику, вынудив сделать аборт. Имелась запись об успешной операции и последующей реабилитационной терапии. Хм, история Мишель не впечатлила. Таких полно в нашем мире. Единственное, что коробило, так это отношение семьи Арви к попавшей в беду девушке. Мало того, что не уследили, так еще ребенка отняли и выперли из дома. Что тут скажешь. Типичные Нобели, которые ради сохранения репутации и чистоты крови искалечили девчонке жизнь. Оставалась последняя надежда раскопать что-то полезное посмотрев файлы, скачанные с рабочего компьютера Грикса. Дожидаясь пробуждения девушек, я занялся готовкой. Не то чтобы этому обучался, но закинуть пару стейков на сковородку и обжарить их с двух сторон — много ума не надо. Минут через десять по квартире поплыл чарующий аромат, от которого рот моментально наполнился голодной слюной. Выложив на тарелку два громадных куска, Я уже собирался поесть, когда на запах еды появилась волчица, в одеяле, края которого тащились по полу. Она была похожа на призрак, впалые щеки на бледном лице, черные космы и огромные глаза, отблескивающие желтым огнем. Девчонка жадно втянула носом воздух и гулко застонала, увидев источник запахов прикипела алчным взглядом к тарелке, понимая, что волчица испытывает зверский голод, пододвинул блюдо к краю стола. «Ешь, я себе еще пожарю». Дважды повторять не понадобилось. Кэнди сринулась вперед, вцепилась двумя руками в кусок мяса и, обжигаясь, принялась рвать его зубами, смачно причмокивая и облизывая пальцы, по которым стекал сок. Одеяло, разумеется, сползло на пол, обнажая спину с выпирающими лопатками. Длинные волосы частично скрыли наготу. Да я и не смотрел, если честно. Сейчас девчонка вызывала только сочувствие. Опасные раны, благодаря регенерации, затянулись. Но на запястьях и щиколотках еще сохранились следы кандалов.